336. -е. Матерь мира. Утверждаю вечность жизни и временность ее форм. Утверждаю вечность энергии, периодичность ее проявлений. Утверждаю неизмеримость духа и измеримость проявленных миров. И указую, что закон является формой, в которой уявляется проявленная материя и антитезой хаоса непроявленного. Цель духа в пространстве сущего — познать законы Вселенной. Ко мне, устремленный в лучах одного из владык, право имеет на доступ к сокровенному знанию. Познание является целью существования духа в его оболочках для овладения законами космического творчества. Собою должен пройти дух через все формы жизни, от низших до высших, дабы... выйти в область космического творчества. Путь — это долг, но и там, на вашей малой планете, учитесь вы творчеству этому в формах, доступных сознанию. Твердо усвойте, что творчество — удел человека и на Земле, и в мирах, и каждое дело, и каждая работа, в которую вкладываете вы творческую энергию Духа, созвучно эволюции и приносит радость. Иначе же этот труд не плодоносен для духа и не созвучен принципу эволюции. Потому устремляю творческие искры огня вкладывать в дела ваши, дабы были они пищей духа. Да, да, да, пищей духа служит творческий труд, накапливающий в чаше кристаллы бессмертия. Думайте, думайте, на вашей земле в трудах пребывая, что трудом зарабатывается право свое на бессмертие духа. Труд в поте лица означает творческий труд, требующий энергии и духа, кристаллизующихся в чаше в виде нетленных накоплений. Итак, разделяется труд на труд творческий и труд мертвенный. Живые мертвецы исполняют этот труд мертвенный, труд ненавистный. Но тот, в чьем сознании и сердце сочетается луч владыки с лучами моими, тот… огненную тайну творческого труда, приносящего бессмертие, постигает и входит в космическое братство бессмертных духов, осознавших бессмертие свое и непрерываемое сознание во всех оболочках, в которых временно обитает дух. Цель жизни человека — творчество космическое, путь к нему творчество земное. Высшие формы его на вашей планете уявлены в искусстве, потому искусство есть осознание жизни и накопление в чаше кристаллов бессмертных огней.